Вторник, 22 января 1924 год. Она не заметила, как кто-то внёс и положил на стол пачку газет. У неё вошло в привычку начинать утро с правды. Развернула газету, а постигшем страну несчастья ещё ни слова не успели. Лишь во второй половине дня принесли только что отпечатанные правительственные сообщения. Вчера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 Она часто заходила то в один отдел, то в другой, беседовала с инструкторами, вмешивалась в разговоры, всегда была доступна людям. Она прошлась по комнатам. Против обыкновений никто её ни о чём не спрашивал. Всё шло заведённым порядком. В орходеле её внимание привлекли два посетителя, двое пожилых мужчин, очень схожие друг с другом, худощавые, плохо выбритые, с опавшими глубокими глазами. Один в жилетковой куртке, другой в суконной чёрной шинели. С ними разговаривал Финогенов, инструктор отдела. Молодой коммунист, он ещё недавно работал в райкоме комсомола. Он привлёк к себе внимание землячки своей напористостью. Она не разступалась с ним в разговоре, он нравился ей своей отрешённостью от всяких личных дел, и она забрала его на работу в райком партии. Но сейчас он что-то слишком усердито посматривает на двух этих посетителей.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 И объяснил, пообыкнется все, пусть и приходит тогда. «Дайте-ка!» — землячка протянул руку. Оказывается, Феногенов вернул уже им заявление. Посетители снова достали свои бумажки из карманов, написанных на лесках, вырванных из школьных тетрадок. Один из посетителей — трамвайщик, слесарец депо, другой — Михельсоновец. Заявление похоже одно на другое.